Издательство Бомбора. Океан книг. Джон Стрелеки. Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь. Предисловие. Порой в момент, когда меньше всего этого ожидаешь и, возможно, больше всего в этом нуждаешься, ты вдруг оказываешься, в новом месте, с новыми людьми, и учишься чему-то новому. Так случилось со мною однажды поздним вечером на темном безлюдном участке дороги. Если вдуматься, ситуация в тот момент символизировала всю мою тогдашнюю жизнь. Как я заблудился на дороге, так заблудился и в жизни. Я не понимал, куда двигаюсь и почему двигаюсь именно в этом направлении. На работе я взял недельный отпуск. Моей целью было убраться подальше от всего, что связано с работой. И дело вовсе не в том, что моя работа была ужасной. Она не была ужасной. Конечно, в ней имелись свои неприятные аспекты, но не более. Просто я день за днем ловил себя на мысли. Разве в жизни не должно быть нечто большее, чем сидение по 10-12 часов в день в офисе? Главной целью такого сидения было получить повышение, а после него вкалывать по 12-14 часов в день в том же офисе, но в собственном кабинете. В старших классах школы я готовился к колледжу. В колледже я готовился к трудоустройству. После этого я тратил свое время, прокладывая путь к вершинам компании, в которой нашел себе место. Теперь же я гадал. Может быть, люди, которые помогали мне направить свои стопы по этим исхоженным тропам, просто повторяли мне то, что когда-то кто-то твердил им самим? В общем-то, это были неплохие советы, но и не особенно воодушевляющие. У меня возникло ощущение, будто я деятельно обмениваю свою жизнь на деньги, и эта сделка не казалась мне такой уж выгодной. Именно в этом озадаченном состоянии ума я и пребывал, когда обнаружил кафе «Почему вы здесь?» или просто «Кафе почему?». Когда я рассказывал эту историю другим людям, они реагировали примерно так — «мистика» или «сумеречная зона». Последнее... Отсылка к старому телесериалу, в котором люди попадали в места, на первый взгляд нормальные, но в итоге отнюдь не всегда оказывавшиеся таковыми. Порой, на какой-то миг, я ловлю себя на сомнениях в том, что мои переживания действительно были реальными. Когда это случается, я лезу в ящик своего домашнего письменного стола и перечитываю надпись на меню, что подарила мне Кейси. Эти несколько слов напоминают мне о том, насколько реальным все было. Я никогда не пытался повторить свой путь и снова отыскать это кафе. Какая-то небольшая часть моей души предпочитает верить, что не так уж и важно, насколько реальным был или не был этот вечер. Если бы я смог вернуться на то самое место, где я тогда обнаружил это кафе, то его, скорее всего, там бы не оказалось. Единственной причиной, по которой я нашел его — Была моя личная потребность именно в тот момент, именно в тот конкретный вечер, найти его. И только по этой причине оно и существовало. Может быть, когда-нибудь я попытаюсь вернуться туда. Или, может быть, как-нибудь вечером просто снова окажусь перед входом. Тогда я смогу войти и рассказать Кейси, Майку и Энни, если они там будут, как тот самый вечер в кафе изменил мою жизнь как вопросы, с которыми они меня столкнули, привели меня к мыслям и открытиям, превосходящим все, что я воображал себе прежде. Кто знает, может быть, я проведу весь этот вечер в разговорах с другим человеком, который, как и я, когда-то заблудится и забредет в кафе «Почему?». Или я просто напишу книгу о своем приключении. И пусть она будет частью моего вклада во все то, ради чего существует это кафе.